Глава восьмая. За коньечком. Спор кончился, но странное дело. Столь развеселившийся Фёдор Палч под конец вдруг нахмурился, нахмурился и хлопнул коньечку, и это уже была совсем лишняя рюмка. А убирайтесь вы, зуиты вон, крикнул он на слуг. А что, смердиков? Сегодня обещанный червонец пришлё, а ты пошёл. Не плачь, Григорий, ступай к Марфе, она утешит, спать уложит. Не дают канальге после обеда в тежени посидеть. Досадливо отрезал он вдруг. Когда тот чиж же по приказу его удалились, слуги Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет. Это ты ему что, любопытин? Чем ты его так залоскал? прибавил он Ивану Фёдоровичу. Ровно ничем, ответил тот. Уважать меня вздумал, это лакей и хам. Передовое мясо, впрочем, когда срок наступит, передовое Будут другие и получше, но будут и такие. Сперва будут такие, за ними получше. А когда срок наступит, загорится ракета. Да и не догорит, может быть. Народ этих бульонщиков пока не очень-то любит слушать. То-то, брат, вот этакая Валаамова с лица думает, думает... — Да и черт знает про себя, там до чего додумается, мыслей накопит, — усмехнулся Иван. — Видишь, я вот знаю, что он и меня терпеть не может, равно и всех, и тебя точно так же, хотя тебе и кажется, что он тебя уважать вздумал. Алешку подавно, Алешку он презирает. — Да не украдет он, вот что! Не сплетник он, молчит, из дому ссора не вынесет, кулебяки славно печет. Да к тому же ко всему, ведь черт с ним по правде-то, так стоит ли об нем говорить? Конечно, не стоит. А что до того, что он там про себя надумает, то русского мужика, вообще говоря, надо бороться. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит. И хорошо ещё, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка берёзой, весь ребят леса. Пропадёт земля русская, я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали с большого ума, а те сами себя пороть продолжают и хорошо делают. В ту же меру мериться, в ту же и возмериться, или как это там? Одним словом, возмериться. Россия — свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию, то есть не Россию, а все эти пороки, а, пожалуй, что и Россию. Тут сэ-ля, сэ-ля, кочонари. Все это свинство. Знаешь, что люблю? Я люблю остроумие. Вы опять рюмку выпили. Довольно бы вам. Подожди, я еще одну, и еще одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В мокром сердце. Я проездом спрашиваю старика, а он мне, мы очень наговорит, любим пуще всего девок по приговору пороть, и пороть даем все парням. После эту же, которую но не порол, завтра парень в невесты берет. Так что оно самим девкам, говорят, у нас повадно. Каковы маркизы де сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Си, и бенам поглядеть. А? Лёшка, ты покраснел. Не стыдись, детка. Я же, что Давиче я у Игумина за обед не сел, да монахам про мокрых девок не рассказал. Алёшка, не сердись, что я твоего Игумина Давиче разобидел. Меня брат зло берёт. Ведь коли Бог есть, существует Ну, конечно, я тогда виноват, и отвечу, так или нет его вовсе-то. Так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает? Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только... Шут. Алёша, веришь, что я не всего только шут? Верю, что не всего только шут, и верю, что веришь и искренне говоришь, искренно смотришь и искренне говоришь. А Иван нет. Иван высокомерен. А всё-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику, да разом по всей русской земле и упразднить, чтобы окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золото сколько бы на монетный двор поступило! — Да зачем упразднять, — сказал Иван, — а чтобы истинно скорее воссияло. Вот зачем! — Да ведь, коли-то истина воссияет! Так ваш же перво-во сначала ограбят, а потом упразнят. Ба. А ведь, пожалуй, ты прав. Ах, я слица. Тскинулцев вдруг Фёдор Пауч, слегка ударив себя полгу. О, так пусть стоит твой монастырё колёжка, коли так. Да мы умные люди, будем в тепле сидеть, да конечком пользоваться. — Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть непременно нарочно так устроено? Иван, говори, есть Бог или нет. — Стой. — Наверно говори, серьезно говори. Чего опять смеешься? — Смеюсь я тому, как вы, Давича, сами остроумно заметили о вере Смердякова в существовании двух старцев, которые могут горы сдвигать. — Так разве теперь... Похоже, очень, но ну, так значит, и я русский человек. И у меня русская черта, и тебя философа можно тоже на своей черте поймать в этом же роде. Хочешь, поймаю. Обьёмся об заклад, что завтра же поймаю. А всё-таки говори. Есть Бог или нет? Только серьёзно. Мне надо теперь серьёзно. Нет. Нету Бога. Алёшка, есть Бог. Есть Бог. Иван, а бессмертие есть? Ну, там какое-нибудь. Ну, хоть маленькое, молюсенькое. Нет и бессмертия. Никакого. Никакого. То есть совершеннейший ноль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Ведь живёт ничто? Совершенный ноль. Алёшка, есть бессмертие. И есть. А Бог и бессмертие, и Бог и бессмертие. В Боге и бессмертие.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 Есть Бог или нет? Я в последний раз. И в последний раз нет. Кто же смеётся над людьми, Иван? Чёрт должно быть, усмехнулся Иван Фёдорович. А чёрт есть? Нет и чёрта нет. Жал Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога? Повесить его мало на горькой осине. Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога. Не было бы. Это без Бога-то. Да, и коньячку бы не было. А коньяк все-таки у вас взять придется. — Постой, постой, постой, милый, еще одну рюмочку. Я Алешу оскорбил. — Ты не сердишься, Алексей? — Милый Алексейчик ты мой, Алексейчик! — Нет, не сержусь. Я ваши мысли и знаю. Сердце у вас лучше головы. — У меня-то сердце лучше головы. Господи, да еще кто это говорит? — Иван.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 «Эль-Я-Дю-Перон-Да-Де-Данс», тут чувствуется перрон, это иезуит, русский то есть, как у благородного существа, в нем это затаенное негодование кипит на то, что надо приставляться, святыню на себя натягивать. Да ведь он же верует в Бога, не на грош, а ты не знал. Так, да он всем говорит это сам. То есть не всем, а всем умным людям, которые приезжают губернатору Шульцу, он прямо отрезал: кредо: да не знаю во что. Верую, да не знаю во что. Неушто. Именно так. Но я его уважаю. Есть в нём что-то мефистофелевское. телей лучшие из героев нашего времени. Орбинин, а или как там? То есть Видиш он сладострастник. Он до того сладострастник, что я бы и теперь за дочь мою побоялся, а за жену, если бы к нему исповедоваться пошла. Ты знаешь, как начнёт рассказывать.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 Нет, говорит, не подлец а я, широк. Впрочем, это не он. Это другой. Я про другого сбился и не замечаю. Но вот ещё рюмочку и довольно. Убери бутылку, Иван. Я врал. Но чего ты не остановил меня, Иван? И не сказал, что вру. Я знал, что вы сами остановитесь.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 Не поедешь. Тебе подсматривать здесь за мной хочется. Вот, тебе хочется чего злая душа. От того ты и не поедешь. Старик не унимался. Он дошёл до той чёрточки пьянства, когда иным пьяным, да то ли смирным, непременно вдруг захочется разозлиться и себя показать, что ты глядишь на меня. Какие твои глаза? Твои глаза глядят на меня и говорят мне: "Пьяная ты харя". Презрительны твои глаза. Презрительны твои глаза. Ты себе на уме приехал. Вот Алёшка смотрит, и глаза его сияют. Не презирает меня Алёша. Алексей, не люби Ивана. Не сердитесь на брата. Престаньте его обижать.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 оживился он вдруг весь, как будто на мгновение отрезвев, только что попал на любимую тему. Для меня эх вы, ребята, деточки. Порощаточки вы маленькие. Для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины. Вот моё правило. Можете вы это понять? Да где же вам это понять? У вас ещё вместо крови молочко течёт. Не вылупились. По ему правило во всякой женщине можно найти через всячайно, чёрт возьми, интересное. Чего ни у которой другой не найдёшь, только надобно уметь находить. Вот где штука. Это талант. Для меня мой вешек не существовала. Уж одно то, что она женщина, уж одно это половина всего. Да где вам это понять? Даже в Эльфийке и в тех иногда тыщешь такое, что только дивудаешься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили. Басаножку и мавешку надо сперва наперва Удивич, вот как надо за неё браться. А ты не знал? Удивит её надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да барины в свете. Всегда тогда будет и такая я поломоечка, и всегда её господин. А ведь того только и надо для счастья жизни. Постой, слушай, Лёшка. Я твою мать, покойницу всегда удивлял, только в другом выходила вроде. Никогда бывало я её не ласкаю, а вдруг как минутка-то она ступит, вдруг преднею Так я вчера сыплюсь на коленях ползаю, ножки целую и доведу её всегда, всегда. Помню, это вот как сейчас, до этого маленького такого смешка, рассципчитого звонкого, не громкого, нервного, особенного. У ней только он и был. Знаю, бывало, что так у ней всегда Болезнь начиналась, что завтра же она кликуши и выкликать начнет, и что смешок этот, теперешний маленький, никакого восторга не означает. Но да ведь хоть и обман, да восторг. Вот оно, что значит свою черточку во всем уметь находить. Раз Белявский, красавчик один тут был и богач. за ней волочился и ко мне наладил ездить. Вдруг у меня же и дай мне пощёчину, да при ней. Так она этакая авца. Да я думал, она и забьёт меня за эту пощёчину, ведь как напала: "Ты говорит, теперь битый, битый. Ты пощёчину от него получил. Ты меня, говорит, ему продавал. До да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 Ба слышали с нистовой крики, дверь распахнулась и в зал улетел Дмитрий Фёдорович. Старик бросился к Иванову с пухой убьёт. Убьёт, не давай меня, не давай, выкрикивал он, вцепившись в полу сюртука Ивана Фёдоровича.